Итак, если мы сможем влиять на параметры денежного рынка, на процентную ставку, на количество денег, которые на нем а, определяются, мы сможем воздействовать на бизнес-цикл, мы сможем воздействовать на экономические переменные, которые в свою очередь тесно связаны с бизнес-циклом. Давайте посмотрим внимательно на механизм этого влияния и как мы можем себя вести, я имею в виду государство, на денежном рынке. Денежный рынок, как и любой другой, мы можем представить как совокупность взаимодействия, спроса и предложения. И в результате их взаимодействия у нас формируются две равновесные величины. Количество денег и процентная ставка. Общие принципы влияния процентной ставки мы сказали, что процентная ставка, в частности, от ее отклонения от естественной, влияет на потребительское и инвестиционное поведение. Тогда закономерно возникает вопрос, какой должна быть оптимальная процентная ставка. Один из вариантов — сразу пытаться установить посредством контроля денежного рынка, а в частности стороны его предложения, свою процентную ставку. И одно из таких направлений в денежной политике обсуждал, известный а, нобелевский лауреат Милтон Фридман. Идея Фридмана а, заключалась в следующем, что для того, чтобы равновесие на денежном рынке было эффективным, стоимость использования денег должна быть равна стоимости создания каждой дополнительной денежной единицы. Но поскольку в условиях фиатных денег, чуть забегая вперед, А мы поговорим о видах денег, стоимость создания фиатных денег равна нулю, процентная ставка, номинальная процентная ставка, говорил Фриммон, должна была бы быть равна нулю. Но это красивое теоретическое правило а, применить на практике было довольно сложно. Почему? Потому что если мы а, глянем на известную формулу Фишера, что номинальная процентная ставка это сумма реальной процентной ставки и уровня инфляции, то из правила Фридмана следовало бы, что устанавливая нулевую номинальную процентную ставку, нам необходимо было бы обеспечить дефляцию, снижение уровня цен на величину реальной процентной ставки. А это, в свою очередь, негативно влияло бы на ожидания экономических агентов и с большой вероятностью стимулировало бы экономический спад. Поэтому а, современные центральные банки, они проводят свою политику схожим образом, как рекомендовал Фридман, но отступают от самой базовой идеи нулевой процентной ставки. Соответственно, центральные банки устанавливает свою процентную ставку следующим образом. Если фактическая инфляция она выше, чем ожидаемая, значит номинальную процентную ставку надо повышать. Если же фактическая инфляция меньше, чем желаемая, то процентную ставку Центрального банка стоит снизить. Другой а, фокус поведение на денежном рынке предполагает контроль над денежной массой. В самом общем виде продемонстрировать идею контроля за количеством денег с другой уравновешивающей денежный рынок переменной можно через так называемое уравнение обмена Фишера. Оно связывает между собой Количество денег в обращении, в левой части уравнения Фишера мы видим произведение денежной массы и скорости денежного обращения, а в правой части номинальный а, выпуск, то есть а, ВВП умножены на уровень цен. И если предположить, а, что у нас уровень а, выпуска дохода уже задан, поставить задачу таким образом, сколько нам нужно денег для того, чтобы в экономике проходили сделки при заданном уровне дохода, то переписав а, данное уравнение обмена в виде прироста, мы сможем прийти к одному простому выводу, что избыточное а, предложение денег, если воспользоваться традиционной предпосылкой а, Фридмана и его последователей при а, стабильной скорости денежного обращения, наращивание денежного предложения будет приводить исключительно к росту а, цен. В таком случае у нас а, возникает взаимосвязь между количеством денег в обращении и ценой. Вот эти две взаимосвязи, процентная ставка, уровень реальной экономической активности, деньги, цены – Они в наиболее простом виде показывают, как денежный рынок, как равновесие на денежном рынке влияет на те переменные, которые волнуют каждого из нас на величину выпуска доходов и уровня цен. Значит, нам необходимо контролировать либо количество денег, либо процентную ставку. Таким образом, нам необходимо научиться контролировать равновесие на денежном рынке. В этом случае мы сможем проводить то, что называется экономической политикой. Отсюда возникает следующая задача. Как нам научиться контролировать это равновесие, как нам научиться достигать желаемого равновесия? Равновесие — это есть не что иное, как взаимодействия между спросом и предложением. Mm. Давайте сначала глянем на сторону спроса. Что экономисты называют спросом на деньги? Под спросом на деньги mm. подразумевается количество денег, которые экономические субъекты, то есть домашние хозяйства, фирмы хотят иметь в своем распоряжении для удовлетворения своих потребностей. Какие же мотивы спроса на деньги имеют место? Первый, самый простой и понятный мотив — это так называемый а, мотив на деньги для сделок. Или его еще называют транзакционный мотив спроса на деньги. Нам деньги нужны, как мы уже обсуждали, для того, чтобы а, совершать, сделки обмена для того, чтобы они использовались как средство обращения. От чего зависит количество денег для удовлетворения таких потребностей? Оно зависит прежде всего от нашего дохода. Отсюда давно, более ста лет назад, появилась идея связать количество денег в обращении с уровнем дохода. И вот эта форма записи, она получила название «функция спроса на деньги». Помимо вот этого классического мотива спроса на деньги, впоследствии экономисты увидели, что спрос на деньги зависит не только от уровня дохода, что люди, по факту это эмпирические наблюдения, формируют свои кассовые остатки, еще и реагируя на изменения в процентной ставке. Теоретическое объяснение такому поведению предоставил Джон Мейнард Кейнс. Он сказал, что помимо транзакционного спроса существует еще спекулятивный. Пример, который приводил Кейнс, достаточно простой. Предположим, у нас есть только два финансовых актива, это деньги и облигации. Если деньги мы рассматриваем как финансовых активов, то их основное свойство – ликвидность, но они не могут приносить дохода. А в свою очередь, облигации не ликвидны, но могут приносить доход. И в этом случае, если процентная ставка ниже, мы будем предпочитать ликвидность, соответственно, предъявлять спрос на большее количество реальных кассовых остатков. Если же процентная ставка выше – Мы готовы пожертвовать соображениями ликвидности в пользу доходности. Отсюда очевидным становится отрицательная взаимосвязь между процентной ставкой и спросом на деньги. Вот эти два ключевых мотива спроса на деньги, опять-таки существенно более приближенным к реальности виде, сегодня составляют основу того, что мы, экономисты, называем спросом на деньги. И в самом простом виде функцию спроса на деньги можно описать как зависимость от двух переменных. Прямо пропорционально количество денег, которое мы хотим иметь, зависит от нашего дохода и обратно пропорционально от процентной ставки. Сформулировав э, функцию спроса на деньги, давайте Постараемся взглянуть на нее в исторической ретроспективе. А что происходило со спросом на деньги по мере развития экономики? И здесь мы сталкиваемся с весьма предсказуемым выводом. Если у нас экономика, ну, не все периоды, но большую часть истории развивалась, доходы росли, то, соответственно, людям необходимо было больше денег для удовлетворения и транзакционного, и спекулятивного мотива. И, соответственно, если у нас экономика начинала расти более бурными темпами, денег требовалось в разы больше. А не секрет, что за последние 150 лет уровень доходов во всем мире возрос в разы. То, что а, часто этот период называют эпохой великого обогащения. Соответственно, и количество денег, которое понадобилось, оно возрастало в разы. Отсюда мы можем сформулировать, что в исторической ретроспективе спрос на деньги за счет того, что доходу на фоне развития технологий, на фоне социального развития свойственен рост, также свойственен рост. Но мы помним, что денежный рынок уравновешивается процентной ставкой. Если предложение денег не в состоянии а, компенсировать, удовлетворить постоянно растущий спрос на деньги, это будет приводить к высокой процентной ставке. Таким образом, задача проблем, вызов, который возникал очень много раз на протяжении всей истории, предложение денег должно гибко и быстро удовлетворять спрос на деньги, который имеет тенденцию к росту.